Глава десятая. Март 2005 года. Санкт-Петербург. «Господа, — сказала дева, — я вижу среди вас этих четверых, — она указала на меня и еще трех, — ленивых и вялых спутников, и я намерена исключить их из седьмого и самого чудесного действа. Но как только мы оказались за дверью, они тут же привели нас в хорошее настроение и повели по вьющейся лестнице на восьмой этаж под самой крышей». Мы наблюдали сквозь щель в полу наших остальных собратьев. Они усердно раздували горн, приготовляя золото, и думая при этом, что их предпочли нам. Мы залили воск в формочки. Когда мы открыли формочки, то там оказались два ярких, почти прозрачных, маленьких, слепко-ангельски прекрасных младенцев мужского и женского пола. Потом мы взяли золотые чашечки с кровью из груди птицы, и стали по капле вливать ее в ротики младенцев. Мы сидели очень тихо, ожидая, когда проснется повенчанная пара. Так прошло около получаса. Потом влетел Купидон и принялся досаждать им, пока они не проснулись, а проснувшись, были крайне изумлены, так как думали, что они спали с того часа, когда были обезглавлены. День седьмой. Следующее утро седьмого и последнего дня — мы встретили в самой глубине подвала в башне. После завтрака старец вручил каждому из нас золотую медаль, на одной стороне которой были слова «Искусство — это жрица природы», а на другой «Природа — это дочь времени». Потом мы пошли к морю, где стояли наши богато снаряженные корабли. В течение двух часов плавания мы пересекли море и узкий пролив и вошли в озеро, на котором увидели пятьсот кораблей — плывущих от замка, встречать нас. Во главе их шел сверкающий золотом и драгоценными камнями корабль с юными королем и королевой на борту. Остальные наши товарищи были крайне изумлены при виде короля, так как думали, что это они должны вновь пробудить его. Мы вели себя так, будто бы тоже были удивлены. Наш старец пожелал королю и королеве много счастья и потомства, а затем передал им удивительную маленькую шкатулку, но что было в ней, я не знаю. Затем эту шкатулку передали на хранение Купидону, который парил между королем и королевой. По дороге из аэропорта Аня молча смотрела в окно. В старой «Волге» было душно и пахло бензином, растаявший на полу салона снег превратился в два грязных озерца. Таксист поймал радиошансон. Сквозь завывание Шафутинского — Было слышно, как, надрываясь, гудит печка. — О, крещенские морозы! — нарушил молчание таксист. — Весь январь и февраль стояли. А сегодня, смотри, первое марта. И опять какая холодина, а? — Да, — безжизненно ответила Аня с заднего сиденья. — А что такая грустная? Аня молчала. Водитель пожал плечами и включил Шуфутинского погромче. Машина мчалась по ночному Московскому проспекту. Глядя на темную грязную дорогу... Аня размышляла, что ошибка притаилась совсем не там, где она ее ждала. Все это время ей казалось, что ее главное заблуждение в том, что она отважилась счесть Гошину картину подлинником. Но это было всего-навсего проявление неуверенности в себе, ведь в конце концов она оказалась права. На самом деле ее главной ошибкой было влюбиться в манипулятора, и тоже из-за неуверенности в себе». Аня смахнула слезинку. Таксист покосился на нее в зеркало заднего вида и сказал, — Да не грузись ты так, мало чего в жизни не бывает. — Вот ты откуда прилетела? — Из Кёльна. — Из Кёльна, значит. Мужик у тебя, что ли, там? — И что это вас так к иностранцам тянет? — Да пошли ты его нахрен. Что тебе дома хорошего мужика не найти? И он поудобнее устроился на накрытом массажером водительском сиденье. и самодовольно поправил кожаную шапку с поднятыми вверх, несмотря на трескучий мороз за окном, ушами. Аню охватило такое отчаяние, что она громко всхлипнула и отвернулась к окну. Мимо проносились грязные рекламные щиты и сугробы. Лифт не работал. Пешком, поднимаясь к себе на четвертый этаж, Аня чувствовала себя самым несчастным существом на свете. На лестничной площадке, Она поставила тяжелый чемодан и огляделась. Дома Аня достала свою пижаму с царевной лягушкой и горько усмехнулась. Лягушка так и не встретила настоящего принца и вернулась в свое болото, не словно Верушка была права, он немец, жестокосердный немец. Аня резко отодвинулась вместе с креслом от подоконника и растерянно оглянулась, будто ища подтверждение, что по-прежнему находится в реальности. Горевшая за ноутбуком настольная лампа почти не рассеивала света. В полутемной комнатке громоздились знакомые силуэты. По левую руку от нее темнел вход в маленькую кухоньку. По правую виднелся телевизор на старом Зингере, с которого она только что перед отъездом сняла, наконец, груды книг по истории искусства. Дальше пальма отбрасывала причудливую тень на красный футон, на котором так уютно было сидеть с мороженым и читать романтические истории про принцессу Анну и Рубенса-старшего. У двери в спальню чернел антикварный книжный шкаф, а напротив — покрытый черной скатертью стол, на котором в стеклянных подсвечниках из Икеи стояли три свечи. Все было таким знакомым, как будто она и не покидала своего дома, как будто ничего особенного и не произошло. оставленный рядом чемодан тем не менее красноречиво напоминал что если даже она не верит своим глазам то в Кёльне есть один молодой человек который явно воспринимает все происходящее всерьез аня впилилась взглядом в стекло близилось утро но за окном стояла непроглядная темень мороз был такой что тонкая рама немецкого стеклопакета едва слышно потрескивала тихий почти неслышный треск вывел девушку из оцепенения. Скачив, она заметалась по тесной комнате, разъяренной фуре отражаясь в оконном стекле и стекле книжного шкафа. Глупо, но ее больше всего терзала одна мысль. Рольф с самого начала интересовался не ею, а этой толстой лукрецией. — Мерзавец! — воскликнула Аня, обращаясь к своему отражению. И тут она замерла. Перед ее глазами. Возникла сцена на приеме в консульстве. «Здесь есть один немец тоже», — далеким эхом говорила Верушка. «Он только что из Кёльна. Он привозит экземпляр кёльниша Руншау. Говорит, очень-очень интересно». «Очень-очень интересно». Значит, Рольф примчался в Петербург, прочитав статье Верушки, что картина скоро будет выставлена в Эрмитаже. Он, наверное, все предыдущие статьи шквалом пронесшейся по немецкой прессе, внимательно прочел, но какое-то время ушло у него на оформление гранта и подготовку поездки. Какой удачей было для него встретить бедную глупую Аню, которая, ни на минуту не заподозрив его в корыстных побуждениях, провела его прямо в лабораторию. Аня топнула ногой от злости и издала негромкий крик ярости. Потом она три раза глубоко вздохнула, выдохнула, И в голове у нее прояснилось. Аня распрямилась. Наступал заключительный этап всей этой истории. И если за этот безумный год Рубинса она чему-то и научилась, так это уверенности в себе. А значит, оставалось только ждать. Однако объяснение с Рольфом произошло раньше, чем она думала. Через несколько дней он позвонил ей и, как ни в чем не бывало, сказал, «Я в Петербурге». М «Да?» — промыщала Аня. но его это не смутило. — Да, я должен закончить семестр в университете. — Угу, — ответствовала Аня. — Давай встретимся в той уютной кофейне, где ты читала статью. — Из-за которой ты и приехал, и делал вид, что влюблен, перебила она его, но согласилась. Интересно все-таки, что он скажет. — А говорит он теперь совсем без акцента, — подумала Аня, и решила, что Рольф потерял для нее и эту часть своего обаяния. Сидя за тем же самым столиком, он признался, что сначала использовал ее, чтобы увидеть картину, а потом и модель, понимаешь? Аня молча смотрела в окно. Но потом... потом я понял, что мне с тобой очень хорошо. Аня по-прежнему молчала. «Ничего, ты меня поймешь», — сказал Рольф. Теперь он волновался. Но связано это было, кажется, не с ней, а с содержимым большого коричневого конверта, который он достал. Внутри, насколько Аня могла видеть, был фрагмент исторической карточки и старинное на вид письмо. Я начал составлять эту карточку, каталогизируя документы, поступившие в исторический отдел музея Вальрофа Рихардса после смерти фрау Детлев. Это оказался архив ее предка Христиана Геро. Вот это доказательство того, что твой друг-миллионер стал владельцем картины Рубенса. Это действительно Рубенс. Но не это главное. Слушай. Он вытащил письмо, дошедшее из семнадцатого века. Края старинного искрошившегося листа, потертости и изгибы были тщательно укреплены проклеенной прозрачной бумагой. Руки Рольфа подрагивали, когда он читал. «Мой дорогой отец Геро, теперь имею я замысел написать полотно на сюжет Торквиния и Лукреции, и должен признаться, думаю, оно будет лучшим из подарков». Поистине, сцена эта необыкновенно хороша. Знаете же, что в ней сокрыта тайна, которая принесет истинное богатство тому, кто ее разгадает. Это ключ к сокровищу столь ослепительному, столь великолепному, что с ним не сравнятся и все богатства испанской короны, озаряющие своим могуществом старый и новый свет. Дозволенное и недозволенное — вот что заключено в ней. Вам будет отрадно узнать, что, возвратившись из Италии, я уже два года неустанно тружусь во славу нашей святой веры, получая благодаря вашим добрым рекомендациям все больше заказов от отцов и иезуитов, ибо благородное имя ваше, словно ключ, отворяет любые двери. В наших краях церкви разорены кальвинистами, алтарные образы сожжены, а росписи замурованы. Работы так много, что приходится отдавать часть ее ученикам. однако будьте уверены, что Торквиния и Лукрецию я выполню для вас сам. Целую ваши руки, Пьетро Пауло Рубений, коего вы знали еще как маленького Петера Рубенса. Писано 30 ноября 1608 года от Рождества Христова. Они помолчали. Из этого письма непонятно, идет ли речь о самой картине или о Моделла. Заметил наконец Аня. Она думала о том, что для нее лично это письмо уже не имеет никакого значения, как и для Бахмана, который лежал в больнице. А Гоша и без него прекрасно продаст картину. — В том-то и дело, — воскликнул Рольф, — поэтому мы с тобой так поздно и встретились. Видишь ли, я впервые серьезно обратил внимание на этого Геру, только когда у нас в музее нашли неучтенные рисунки Рубенса. Я сопоставил рисунки, этот архив — и бормотание того безумного старика. Он потом признался, что сундуки с золотом на легендарной У-977 переправили в Южную Америку. И я увлекся, понимаешь? Аня неопределенно пожала плечами. Упоминание о подводной лодке ее насторожило. Не может быть, чтобы взрослый мужчина мог верить в подобную чепуху. Только ленивый не знал про У-977 — Она всплывала в самых неожиданных местах, что породило массу спекуляций о том, что германский подводный флот искал для фюрера магическую Шангрилу, неприступную крепость. Ее капитана Хайнца Шеффера обвиняли в том, что он нашел это место в Южной Америке и перевез Гитлера туда. Я историк и отнесся к тайне картины как историк. Сначала я всерьез полагал, что ключ, в словах «дозволенное» и «недозволенное», Он усмехнулся отпил кофе, который принесла подошедшая официантка. Считал, что это намек на розенкрейцеров, и очень надеялся найти где-нибудь среди орнамента на картине буквы Р.Ц. Конечно, к этому времени я уже выяснил, что картина пропала во время войны, но нашел ее старые фотографии, букв там не было. Я стал в отчаянии искать отвлеченные символы, которые могли бы указать на связь с тайным орденом. как я только не изощрялся. В книге Любавиуса, например, нашел изображение перегонного куба, используемого для приготовления золота. Он был очень похож на ночной горшок под кроватью Лукреции, представляешь? Аня не могла сдержать улыбку, а Рольф продолжал. Думал, будто акт Торквини и Лукреции может символизировать розенкрейцерский проект перестройки мира, для чего нужно сначала надругаться над миром старым и убить его. Это описано в их главном трактате «Алхимическая свадьба христиана Розенкрейцера». «Поэтому твой файл назывался «Свадьба», — спросила Аня. Рольф кивнул. «Потом я стал ассоциировать этого вымышленного христиана Розенкрейцера с вполне земным человеком христианом Геро. А не он ли скрывался за розенкрейцерской мистификацией, — думал я». записывая веретики за одной Рубенса. — Это ты зря, — сказала Аня. — Я читала его письма. Он писал французскому дипломату, что не верит ни в ремонстраторов, ни в розенкрейцеров. Говорил, что они клянутся, будто нашли философский камень. И это, конечно же, ложь. — Ага! — взволнованно воскликнул Рольф. — Вот оно, дипломату. От розенкрейцеров я метнулся к иезуитам. Вскоре выяснил, что... Христиан Геро был первым немцем, принятым в могущественный орден иезуитов. Через несколько лет этого никому неизвестного студента, прошедшего все долгие ступени иезуитской инициации, ни с того ни с сего, вызвал к себе в Париж и лично проинструктировал сам Игнатий Лайола. Гера было поручено организовать первый в Германии сиротский приют и общежитие иезуитов. А, подумал Аня, вспоминая изображение дома на плане «Вот кто там жил!» — сироты. Нет нужды говорить, что этот неизвестный исторический персонаж, спрятавшийся за именем нашего кёльнского святого, интересовал меня теперь гораздо больше, чем знаменитый художник, о котором, кажется, уже и так все известно. Лайола, которому было видение, основал новый католический орден. В отличие от францисканцев или августинцев, его последователи чаще назывались не по имени основателя ордена, игнатианцы, а просто и со вкусом ордена Иисуса. Еще их называли иисусовы компаньоны или просто иезуиты. Лайола перебрался в Париж и стал оттуда со всем рвением руководить орденом, созданным для борьбы против адских чудовищ и порождений сатаны. «Ты слушаешь?» Аня кивнула. «Мне всегда казалось, что Иисусовы компаньоны так молниеносно поднялись на политический Олимп, потому что их орден был ничем иным, как элитным подразделением папского КГБ. Марианна писал, что они не должны признавать никакой другой власти, кроме власти папы, и развил целую теорию революций, неповиновения законам, сопротивления государям и даже тирана убийства». поэтому сюжет картины, выбранный Рубинсом в дар первому немецкому иезуиту, показался мне не случайным. Самоубийство Лукреции привело к тираноубийству. убийству Первый курс — исторический факультет Кёльнского университета, невыносимо скучной лекции профессора Биндинга. Рольф задумчиво вздохнул. Сказать по правде, в иезуитах меня более всего привлекало то, что теории у них никогда не расходились с делом. Не зря... Иезуиты из всех направлений средневекового богословия более всего полюбили казуистику, которую в Америке принесли в гражданское право в виде прецедентного принципа. Казуисты объясняли, как общие нравственные законы могут быть применены в каждом отдельном случае, и утверждали, что из двух возможных решений вопроса совести ни одно не может считаться несомненно достоверным, а является лишь вероятным. Это и есть любимая мной теория про бобилизма. На каждый грех найдется у иезуитов оправдание и оговорка. Например, такая «позволительно сыну, отвлеченным намерением, желать отцу своему смерти, конечно, не как зла для отца, а как добра для себя, ради ожидаемого значительного наследства». Это у них довольно удачно называется «теология», «акоммунидатива», то есть «удобным богословием». Аня уже в нетерпении выгнула бровь, на что Рольф усмехнулся и сказал «А теперь к нашим сундукам». Уже через несколько десятков лет после своего основания Орден, несмотря на отказ от мирских благ, стал контролировать банкирские конторы и торговые дома во всех странах, где существовало католичество или куда направлялись католические миссии. Я не успел проверить, какое в действительности имел отношение к Ордену, кёльнский банкир Ябах, да, возможно, это было бы и невозможно сделать. Дело в том, что у иезуитов было четыре степени посвящения. Тот, кто прошел первые две, уже не имел права добровольно выйти из ордена. Высшую степень составляли профессы, а с ними тайно сотрудничали так называемая короткополая, самая засекреченная светская каста иезуитов. «Вот и нашлось место Рубинсу в моей мозаике, правда?» Паня пожала плечами. «Не знаю, не знаю». Из писем Рубинса, конечно, видно, что он собирал для антверпенских иезуитов разные политические сведения, но отзывался он о них не очень хорошо. Рольф нетерпеливо перебил ее. «Все это не имело ни малейшего значения, пока я сам не увидел картину. И тут, бах, газеты взорвались, Лукреция найдена». Но что мне делать? Как добраться до нее? Шпигель писала, что картина находится в руках русской мафии. Как ни стремился я поскорее увидеть картину, все же жизнь мне была дороже, и я решил просто ждать. Весной 2004-го, мое терпение было вознаграждено, картина была передана в Эрмитаж. Это было двойной удачей для меня. Если я найду способ проникнуть в лабораторию музея, то увижу рентгеновские снимки, ведь на них оставалась у меня последняя надежда. И тут тебе попалась я. Рольф покаянно кивнул, и на миг Аня захотелось его простить. И тут мне попалась ты. Поэтому в июне я натянул все возможные ниточки и воспользовался предложением фонда Хенкельштейнфтунг, которое несколько раз отклонял. Поехал в Петербург, представляешь, мое разочарование — когда я понял, что ничего нет на снимках. — Это было тогда, перед Новым годом, — кивнула Аня, невольно заново переживая эту сцену. — Да. И только уходя, я увидел у тебя заголовок электронного письма. Моделло, Тарквини и Лукреция. Так я узнал, что судьба преподнесла мне еще один подарок. Обнаружено Моделло. Это была магия. Магия года Рубенса. — Так это ты рылся в моих вещах, Да. Искал фотографию. Я ее почти сразу выкинула, ведь на ней все равно ничего не было видно. И файлы. Я заметил, что ты дома работаешь с тем же компьютером и решил, что легче всего будет скачать все с него. Я тогда, уходя, позаимствовал у тебя ключ. Он лежал в прихожей. Их там было много, и ты, наверное, не заметила. Кстати, вот он. Аня молча забрала у него ключ. Все-таки любопытство. с которым она и сама никогда не могла совладать, — это одно. А кража — это уже методы иезуитов. Ну, дальше я понимаю. Я привела тебя к Модело да? Ты чуть не довел до смерти старого больного человека. Ах, цель оправдывает средства, — махнул рукой Рольф. К тому же он ведь не умер. Послушай лучше, что я обнаружил в этом самом Модело Там есть слуга. Знаешь, на кого он похож? на Морица аранского сына вильгельма аранского а мне показалось что на рубинса рольф выглядел необыкновенно счастливым а знаешь почему они были родные братья это старая гипотеза продолжал он в XIX веке историки считали что мария пейпелингс скорее всего приняла сына своего мужа и анны саксонской и воспитала его как родного это и был рубинс но Отмел Рольф это предположение. Во-первых, она к этому времени уже была заточена в Дрездене, а во-вторых, сходство Рубинса, Морица и Вильгельма Аранского говорит о том, что все было наоборот. Мальчик был сыном Марии и Вильгельма. В пользу этого говорит и то, что якобы Рубинса все-таки освободили из тюрьмы и простили ему связь с принцессой Анной. Очевидно, таким образом Аранские откупились от Марии, взяв с нее обещание, что ее сын не будет называться Аранским. Даже бастардом они не хотели его принимать. Мальчик — это гораздо опаснее, чем девочка. Дочь Рубинса Кристину они все-таки воспитали, хотя и не признали. Рольф отпил еще кофе. Рубенс мать очень любил и всю жизнь избегал упоминать, что родился в крепости Аранских в Зигене. И, знаешь, мне иногда кажется, он именно из-за этой семейной истории... Так любил изображать сюжеты, воспевающие целомудрие. Сусанна и наша Лукреция тому пример. Аня ничего не сказала. Она думала о принцессе Анне. Рольф же оживленно продолжал. Я потратил месяц на тщательное инспектирование первых шагов Рубенса на художественном и дипломатическом поприще. Едва приехав в Италию, он становится придворным художником герцога Мантуи. В 23 года в Италии он выскочил как черт из табакерки на бракосочетании Марии Медичи и короля Франции. В 30, не успев вернуться из Италии, получил звание придворного художника инфанты Изабеллы. И потом это общество романистов. Ты назвала их пятой колонной и, наверное, была права. С этого начинается дипломатическая карьера Рубенса. А знаешь, в чем была его цель как дипломата? Сделать так, чтобы Голландия и другие северные провинции заключили мир с Испанией, тогда Фландрия могла бы жить спокойно, — вспомнила Аня. — Именно. В 1608 году, когда, по твоему предположению, Рубинс написал «Моделло», Голландией управлял Морец. Понимаешь, Голландия была республикой, трон переходил по наследству. Один из Аранских там и сейчас правит. Так вот, Морец получил власть после смерти отца». это было политическое убийство, его убрали и иезуиты, и Филипп II, избавились от еретика. Рольф придвинулся поближе. Исторические факты — вещь упрямая, а они говорят, например, что иезуиты, убедившись, что смерть Вильгельма мало что изменила, голландцы продолжали бороться с возраставшим успехом против испанских войск, попытались еще раз обезглавить движение гезов, организовав новый заговор. на этот раз против сына Вильгельма, принца Морица. В 1595 году иезуитский агент Петер Панне явился в Лейден, где находился Морец. Он оказался неудачным агентом. Его расспросы возбудили подозрения. Панне был арестован и казнен, но его иезуитских наставников, конечно, уже и след простыл. Рольф посмотрел на Аню, как будто собирался вынуть из рукава кролика. Я понял, что Маделла, посланный Рубинсом и иезуитскому священнику, был одновременно зашифрованным отчетом о политической ситуации и предложением плана действий. Вот как я расшифровал его. Аня задумчиво смотрела на Рольфа, его синие глаза сияли. Впервые ей показалось, что это глаза одержимого человека. Торквини — это Испания и империя Габсбургов в целом. Лукреция — это Голландия, республика. У нее есть трусливый союзник, это английская балонка, прячащаяся за Лукрецию. Рубенс предупреждает иезуитов, что если Испания не заключит мир с Голландией, а напротив надругается над ней, результатом будет свержение тирании, как в Древнем Риме. Но проблема была в том, что в 1608 году мирный договор был в подвешенном состоянии. Аранский не хотел мира, он хотел воевать, как его победоносный венценосный брат, шведский король. «Ну хорошо», — произнесла Аня, — «и что Рубенс предлагал иезуитам? О, это самое интересное!» Гера знал, что Рубенс — кровный брат принца Аранского и прочил того, на место правителя Голландии и сильного политического деятеля Фландрии. Таким образом, страна была бы объединена, первый проект Единой Европы — «Надо только убрать Морица, «Правильно. Ты обратил внимание, что морец изображен в саване. «Я думал, что это вроде туники». «Нет-нет, это саван. Символ смерти. Рубенс должен был либо заставить его подписать мир, либо убить его. Тот факт, что фигуру Морица скрывает полог, говорит о том, что речь идет о заговоре, завесе, скрывающей правду. А деньги?» «А деньги — это плата за политическое убийство». фонд операции. Помнишь, как Карл набрал кредитов у немецких банкиров на борьбу с голландцами? История явно повторилась. Но к 1609 году мир все еще не был заключен, а в 1610 умер Геро. Так что сундуки оставались, очевидно, спрятанными в его доме, пока по каким-то причинам они их не забыли. Время было неспокойное, может быть, не осталось никого в живых, кто мог бы помнить... И только случайно, в 1945 году, их увидел наш дед. Помолчав, Аня спросила, — Скажи, ты и сейчас так думаешь? — Конечно, — воскликнул Рольф, — поэтому я и здесь. Я приглашаю тебя поехать со мной. — Скажи, — снова спросила Аня, — а тогда у Бахмана ты ведь забрал бы картину, если бы тебя не спугнули, да? — Конечно. Лишние миллионы не помешают даже таким богачам, как мы с тобой, — какими мы скоро станем. Я люблю тебя, едем со мной. Я вот-вот должен получить письмо от этого деда из дома престарелых. Он укажет нам путь. Золото где-то в Южной Америке. Нас ждет богатство. — Ах, письмо! — откликнулась Аня. — Да. Она помолчала. — Знаешь, я пас. Поезжай один.